трогательных свойств, которыми обладают влюбленные, узнал дыхание Полины. О, вот и приговор, подумал Рафаэль. Если действительно она здесь, я хотел бы умереть в ее объятиях. Послышался веселый и непринужденный смех. Рафаэль повернулся лицом к кровати и сквозь прозрачный полог увидел лицо Полины. Она улыбалась, как ребенок, довольный тем,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 Соловей прилетел на подоконник. Его щелканье и шелест крыльев, когда он спорхнул улетая, разбудили Рафаэля.